Глава 10. Зовите меня Машей. Будем петь и смеяться, как дети, если полный конец не придет. Добравшись до дома, Гризов снова ощутил в прихожей смутное чувство опасности, которое вскоре прошло. Анализатор опять ничего не дал. Журналист, между тем, был настолько измотан модными переживаниями, что направился прямиком в постель, предоставив заботиться о своей безопасности инопланетной технике. Этой ночью ему приснился странный сон. По бескрайней пустыне брел Иисус Христос с терновым венком на голове. Он был облачен в рубище из мешковины и сандалии на босу ногу. Навстречу ему шел Жан-Поль Г. в кожаной юбке, рыжей майке и кепке с заклепками на козырьке. Его обнаженные волосатые руки были усыпаны наколками. Когда идущие поравнялись, гей впился глазами в рубище Иисуса и, не в силах оторвать от него глаз, воскликнул. — Это просто класс! Супер модно! Скажи, это замечательная рубашка от Ив сен -Ку, ку А венок работает дручье? Путник с терновым венком на голове молчал. Тогда Жан-Поль перевел взгляд на его ноги и увидел сандалии. — О, а эти сандалии чьи работы? Неужели это? Но тут Гэ неожиданно замолчал, сделав шаг к путнику. Он приблизил свое небритое по последней моде лицо почти к самому лицу путника, втянул ноздрями в воздух и затем воскликнул: О боже, какой запах! Это же чистейший аромяни! Великолепно! Путник с терновым венком на голове ничего не сказал. Он только грустно взглянул на Г и, развернувшись, медленно пошел своей дорогой. Затем Антону стал сниться ЖЖ в космосе, точнее, его новая партия трусов, сшитая специально на заказ для российских космонавтов. Изделия прекрасно себя чувствовали в состоянии невесомости и получились на редкость прочными. Потом в голове у Гризова зазвенели колокола. «Извините», — вмешалась Ухла, — «это ваш будильник. Выключить его?» «Не надо», — подумал Антон. «Я лучше проснусь». И проснулся. На удивление, тело Гризова находилось по самому центру кровати, а не под потолком и не на метр в воздухе. Значит, армаранские штучки уже вполне прижились в земном организме. Антон попытался собраться с мыслями, с большим трудом это у него получилось. Закончив, наконец, 15-минутное вылеживание, журналист немного сполз с кровати. нащупал ногами тапки, встал и побрел в ванную. Когда он умылся, привел себя в порядок и уже потягивал кофе, сидя на кухне, раздался телефонный звонок. Антон непонимающе уставился на смартфон. Что бы это значило в 6 утра? На Забубенного не похоже. Он никогда не звонит по ночам или на рассвете. Сразу заходит. А я зачем встал в 6 утра? Антон попытался припомнить и припомнил, что на 6.30 назначено секретное совещание совета директоров Киллер Group у Васи в тарелке. Телефон продолжал звонить. Антон провел пальцем по экрану и осторожно спросил: Это кто? Мелодичный женский голос робко произнес. Это я. Антон озадачился, голос был незнакомым, точнее, почти незнакомым, как будто голос дальнего родственника, о существовании которого заочно знал всю жизнь, но лично с ним никогда не встречался. Хорошенькое дело, пробормотал Антон. А откуда вы меня знаете? А я вас и не знаю, ответил нежный голос. Но мне вдруг показалось, что я должна вам обязательно позвонить перед отъездом. Я уже почти села в поезд, но тут вспомнила о вас, и вот звоню». вдруг оценила Антона. «Да-да, как же я забыл. Берта, в смысле Ефросиния, оставайтесь на месте, я сейчас за вами заеду». Гризов инстинктивно посмотрел на определитель состояния. Хотя в этом уже не было особой надобности, со вчерашнего дня симбиоз инопланетной техникой завершился, и вся информация передавалась непосредственно в мозг. Экраны на приборчиках оставались так, на всякий пожарный случай, подсветить чего-нибудь. Объекты Берта. Состояние прострация, настроение непонятное, мысли сомнительные, Действия. Планирует отъезд в Москву с четвертой платформы на поезде Сапсан, вагон пятый, место 32 второе. «Скоро буду, только не уходите далеко от вагона», — проговорил Антон и отключился. А сам подумал, «Как же я поеду, ведь через полчаса совещание». Неожиданно он ощутил мысленный посыл технического директора. «Это кто же по утрам так возмущает эфир? Не спится, что ли?» И после недолгого молчания. «А она хоть красивая?» «Красивая», — подтвердил Гризов. «Даже слишком красивая для секретарши». «Слишком красивых секретарш не бывает», — авторитетно заявил Забубенный и вопросил. «Закладывать, что ли, дрондулет. «А совещание?» «Скажем Васе, что на автобус опоздали». «Ты что, он же ждет, не дождется обсуждения генерального плана действий по спасению планеты!» «Да ладно, планета большая, чуток еще протянет. Оправдаемся как-нибудь. Не каждый день в инопланетную фирму секретарши набирают. Да с ней и работа веселее пойдет». Гризов немного поколебался. «Ну тогда закладывай». Через десять минут Антон стоял на пустыре и любовался лакированными боками навехонького Мерседеса. «Григорий, у тебя какой-то стандартный вкус. Но почему именно Мерс?» «Ты же самых недолюбливаешь». «Недолюбливаю. Но чего ради дела не спроектируешь? Пусть знает, что мы контора солидная». «Ты слишком много смотришь рекламы, Григорий, и мозг твой от нее пострадал. Можно было тогда уж ауру сотворить или на худой конец кадиллак с ягуаром». «Да некогда было», — пожал плечами главный механик. «Вот я и сотворил что попроще. Садись уже». Внутри все было как в первый раз. прежний армейский аскетизм, Антон втиснулся на переднее сиденье «Мечта инквизитора», пристегнулся армаранским ремнем и спросил. «А чего ж ты внутри ничего не переделал?» «Понимаешь, за внешний вид отвечает стационарный модулятор формы, а за салон я сам. Мне некогда было, потом доделаю а, -а, -а, -а разочарованно протянул Антон, «видать нам так до полной победы над вирусом ездить. Ну, полетели, а то опоздаем». Драндулет-1 невидимкой взмыл в небо и через пару минут проявился рядом с московским вокзалом, как обычный «Мерседес». Забубенный остался в машине под видом скучающего шофера, а Гризов выскочил, как ошпаренный, и бросился на платформу уходящего через 10 минут поезда. В 6 утра на вокзале обычно не слишком много народа, но женская красота – страшная сила. За 15 минут вокруг Берты Ефросинии, которая была одета в простое красное платье, довольно плотно облегающее ее профессиональный стан, собралось человек 30 желающих познакомиться. Когда появился Антон и сразу заговорил с ней, то на него уставилось 60 глаз полных открытой неприязни. «Гутен морген, Берта!» — поприветствовал Антон девушку. «Это я». Чтобы избежать лишних взглядов, Антон применил ухлу. Все вокруг в момент подобрели и разошлись по своим делам. Они остались вдвоем. Берта Ефросиния смотрела на него вжидающе, но взгляд девушки выражал абсолютное непонимание. «Знаете, Берта, я думаю, вам не стоит ехать в Москву», сказал Антон. «У меня для вас есть одно предложение». «Какое?» Девушка посмотрела ему прямо в глаза. Гриза в пару секунд изучал полупустой перрон, а потом сказал. «Я предлагаю вам работать на инопланетян, секретаршей. Им как раз нужна секретарша». «Ах, это!» — протянула Берта и сделала гримаску. «Я-то думала, вы тоже из мира моды!» «Нет, я из другого мира!» «А откуда вы меня знаете?» «Увидел вас вчера на презентации ЖЖ и понял, что без вас инопланетянам просто не обойтись. Секретарши надо родиться, а вы как раз ей и родились. Кроме того, у вас до сих пор нет икс-вируса, что вдвойне удивительно!» Берта Ефросиния посмотрела на свои руки и спросила отрешенно. «А что скажет Крахтун?» ничего не скажет, через час он уже забудет о вашем существовании, мы об этом позаботимся, а вас мы тоже позаботимся». Казалось, Ефросиния уже давно ждала чего-то такого в своей жизни. Элегантно изогнувшись, девушка подняла стоявшую рядом объемистую кожаную сумку и протянула ее Антону. «Я согласна, только верните ему это, надоело быть животным». Из сумки высовывался край шкуры леопарда. Через двадцать минут они уже сидели вокруг белоснежного кораллового рифа, посреди главного зала космического корабля «Армаран». Удобно расположившись на умных лежанках, как называл их гризов, под ногами колыхалась зеленая трава, на стенах мигали загадочные лампочки, слегка трепетали свисавшие с потолка лианы. «Я рад, Кхе, приветствовать на своем корабле еще одного замечательного потомка великого тукана», сказал Агаагу, увидев, что земляне пришли на этот раз втроем. Для того, чтобы не пугать новую знакомую, он сразу предстал перед ней в виде земного хирурга. «Как вы ее отыскали?» «Да понимаешь, Вася, нам срочно понадобился новый сотрудник», — ответил на это приветствие Антон. «Кроме того, ты сам говорил, что нам нужны помощники без вируса X. Их, конечно, еще много на планете, но вот для работы секретаршей в нашей компании подходят далеко не все. Тут нужны особые таланты, а вот эта девушка подходит по всем параметрам, то есть качествам». Вася даже немного всплыл в воздух над своим креслом, изменив свечение на ярко-желтое. «Я рад», — снова сообщил он. «Очень рад. Вы, кажется, даже немного похожи на Секризулу с нашей планеты. Ее зовут Жишипикса. Меня зовут Берта или Ефросинья. Называйте, как вам удобнее». «Нет», — неожиданно сообщил Вася. «Вас зовут не так, но давайте перейдем к обсуждению наших совместных действий по спасению планеты». «Армаран» опустился обратно в кресло, а над коралловым сооружением возник виртуальный, как сказал бы забубенный, светящийся шар-экран метра полтора в диаметре. «Я хотел сообщить вам тревожные новости. На мощные анализаторы моего корабля поступили новые данные о состоянии биосферы планеты Великого Тукана или, на вашем языке, Земли. Буквально сразу после наших первых шагов, вирус X заметно активизировался и не только в этом городе. Взгляните на «к» -э — экран». Жарообразный экран засветился ярче. На нем проступила карта Земли. Только эта карта была живой. По ней двигались облака, плескались океаны, высились и местами дымились горы, зеленели леса, белели полюса. На месте Питера ярко горела оранжевая точка, словно большой апельсин. От нее, во все стороны от Европы до Средней Азии и Дальнего Востока расходились тонкие лучи. Повсюду наблюдались возмущения биосферы. «Это разносчики вируса X передают друг другу информацию о том, что подверглись уничтожению и идентифицировали нас как источник опасности». «Значит, скоро нужно ожидать ответной реакции?» — спросил изумленный Гризов. «Но откуда и как? Как они вообще взаимодействуют? Звонят по мобильному телефону друг другу и собираются ехать в Питер всей толпой с агрессивными намерениями, как футбольные фанаты?» «Нет», — ответил Армаран. Эта информация передается в виде неизвестной вам энергии, и сами носители о ней даже не подозревают. Напротив, они себя считают вполне здоровыми. Они как бы кхе, зомби икс-вируса. Эти сгустки составляют единую метафизическую субстанцию и разрушительно действуют в разных местах. Только раньше они спокойно и беспрепятственно расширяли свое влияние на всю планету. А вчера им был нанесен первый ответный удар. Точнее, для них это пока кхе-кхе-кхе, как укус комара для слона. Но метафизическая субстанция вируса уже забеспокоилась по всей планете, поэтому можно ожидать всего. Взгляните!» Гризов снова посмотрел на виртуальный экран. Возмущения неведомой энергии были коричневого цвета и собирались в небольшие сгустки по всей планете. Особенно много коричневого было там, где находились большие города Западной Европы, Средней Азии и Востока. США и Россия также были полны сгустков коричневого цвета. Вирус X был повсюду. «Отчасти понятно, что является Кеок-катализатором развития. Он здесь такой же, как в далекой древности в системе Икс», — сказал погрустневший Армаран. «А вот основные источники и каналы распространения до конца мне не ясны. Может быть, вам, жителям планеты, удаст их отыскать, вам это что-нибудь напоминает?» Гризов, не отрываясь, смотрел на вращающийся шар. Сгустки X в городах тянули свои щупальца к другим городам и населенным пунктам через горы и океаны, словно опутывая землю всемирной паутиной. Что-то ему это действительно напоминало, и вдруг он понял. «Это похоже на интернет», — заявил Гризов. «Только тот иногда приносит ощутимую пользу. Но кто знает, зачем он на самом деле создан? Когда человек смотрит в экран компьютера, в этом есть что-то от мирового шаманства». Все, что ему нужно знать для приобщения к виртуальному обществу, назначение десятка кнопок и тогда весь мир в кармане. Он не понимает, что делает, когда заходит в эту паутину, да ему и не интересно. Когда перед ним открывается весь мир, хоть и виртуальный, человек счастлив. Он даже не думает о том, что мир в это время смотрит на него с другой стороны, изучает и постепенно начинает контролировать его жизнь. «Говорят даже, что это инопланетные технологии, но мы ведь не с интернетом воевать собираемся?» Последний вопрос относился опять к Васе. «Интернет — это не наше изобретение», — сообщил Армаран. «Как ошибочно утверждают ваши КХЕ, СМИ. Вы сами его придумали». Цвет мерцания Армарана изменился на синеватый, но он продолжил излагать свою теорию. «Сегодня для вас интернет — это уже не техническая, а скорее метафизическая система, которая все больше походит на ваши древние формы религий». Не исключено, что будущие поколения людей будут почитать его за Бога и ставить мониторы в церквях. Вчера я узнал, что ваш римский кхе-папа предложил молиться за искусственный интеллект. Это опасный путь. Сейчас интернет полезен и вреден вам одновременно, но еще подконтролен. Он транслирует любую информацию, и поэтому глобальная сеть – один из лучших разносчиков X-вируса, но не интернет нужно лечить. Армаран испустил новый вздох. Изначально вирус есть у всех, Чтобы он начал развиваться, требуются специальные условия. Однако, судя по резко возросшей популяции носителей за последние столетия, кто-то активно начал создавать эти условия, чтобы эпидемия быстрее охватила всю планету. «Тогда что мы будем делать?» — вмешался в разговор Забубенный. «Я, конечно, не все понял, но тоже хочу понять». Вася потемнел еще сильнее и, достигнув истини черного цвета, сообщил. Мне, как ученому, не очень хочется это предлагать. Я не люблю насилие, но не вижу другого выхода на первом этапе. Вирус X в крайней форме можно уничтожить. Значит, его общее количество на планете уменьшится. После недавней операции мои анализаторы зафиксировали небольшой, но стойкий отток субстанции X вируса в нескольких вполне определенных направлениях. Значит, носители отходят к глобальным центрам, что позволяет сделать вывод о наличии малого количества таких центров, а может быть он только один, но очень хорошо спрятан. Быстрее понять, где он находится, можно уменьшив количество субстанции X, что подтолкнет ее к новым оттокам. Именно так мы поймем физическое местонахождение генератора условий для развития x вируса правда при этом будут жертвы, неизлечимые переносчики крайней формы. Вася совсем потух. Ну ты даешь космическая разведка, удивился забубенный. Значит, будем охотиться на носителей их вируса по всей планете. И еще одно, закончил Вася. Все это придется выполнять непосредственно вам. Я могу только помочь, дать информацию, технические средства, но все остальное ложится на вас, ведь это ваша планета. Вы являетесь потомками великого тукана. Вам и решать, как использовать последний шанс. Моя задача, к хе, поставить окончательный диагноз. «Да уж», — медленно проговорил Антон Гризов, изредка поглядывая на свою соседку, сидевшую широко раскрытыми от удивления глазами. «Мы скорее санитары лес получаемся, а не лекари». «Это вынужденная мера», — мрачно подтвердил Вася. «Но после исключения неизлечимых элементов X остальным жителям планеты станет ощутимо легче. Ваша сила будет расти, хотя это только моя кхе-гипотеза». «Другой у нас пока нет», — подытожил Гризов. «Если я правильно понял, ты предлагаешь снарядить Друндулет один для нанесения точечных ударов по скоплениям носителей X-вируса на любой территории подведомственной нам планеты?» Инопланетянин немного померцал и подтвердил. «Да, но надо торопиться, пока метафизическая субстанция не опомнилась. Когда это произойдет, вы можете подвергнуться нападениям со всех сторон. Всплеск активности X может выглядеть как нападение хулиганов, бандитов или террористов. а в более широких масштабах, как начало локальной или даже мировой войны. Возрастет активность, и носители вируса меньшего масштаба, которые на уровне зомби занимаются его пропагандой, да и вообще резко усилится агрессивность по всей Земле. Просто так вирус X эту планету не отдаст. Я вам рассказывал о том, что случилось в нашей галактике. Я не хочу, чтобы то же самое случилось и вашей. Значит, кхе, надо действовать. «Понятно. Чего ж тут непонятного?» — подытожил Антон и вдруг гаркнул на всю тарелку. «Свистать всех наверх!» Берта Ефросини и Забубенный посмотрели на него, как на выпускника психушки имени Скворцова Степанова. «Да ладно, что вы!» — попытался оправдаться просто директор. «Шутка это. Я просто хотел предложить такой план. Для защиты мирного населения от X-вируса мы открываем виртуальный офис и размещаем там нашу новую сотрудницу со всеми удобствами». офис нужен для принятия заказов от населения на уничтожение носителей вируса X которых нельзя вылечить а зачем нам раскрывать себя удивился вася мы и так можем определить любого носителя будем поднимать коллективный иммунитет объяснил просто директор Ты же сам говорил что врожденный бывает очень редко пусть люди проявят активность здоровее будут и нам полегче информации больше да мы не будем это делать открыто дадим для вида объявление в сми что решаем все личные проблемы. А такие проблемы только от вируса X и возникают. Так что отклик будет мощный. Но никто не догадается, что мы на самом деле ищем. Не боись, Вася, все будет шито-крыто». Некоторое время Вася молчал, озадачи намерцая. «Возможно, вы правы», — проскрипел он наконец. «Активность популяции подстегнет все процессы, и скопление вируса X будет выявить еще легче». «Ну вот и договорились», — кивнул довольный Антон. Заказы будут приниматься на виртуальный автоответчик или через интернет, а офис, чтобы никто не догадался, разместим прямо в центре города. Над площадью Восстания он, естественно, будет невидим и непроницаем для вируса. «А как же я туда попаду?» – поинтересовалась новая секретарша. «Виртуально. Как именно, обсудим чуть позже, и офисную армаранскую технику тоже покажем. Это отдельный разговор». «Когда начнем точечные удары?» – не выдержал Григорий. «С понедельника», – решил Антон. А пока надо подготовиться, ввести в курс дела новый персонал. «Я создал в своей лаборатории еще несколько модернизированных устройств, без которых вам теперь и не обойтись», — неожиданно сообщил Вася. Он показал в сторону приборов, сваленных в кучу посреди колыхающейся инопланетной травы. Неожиданно один из них поднялся в воздух и завис. Это была почти точная копия шара карты, сверкавшего над белоснежным кораллом. Итак, начал свой рассказ смерцающий армаран. Перед вами компактный вариант карты с указанием расположения метафизических сгустков X-вируса. Самая свежая информация на нее подается по каналам связи прямо с главной карты в моем корабле. Ваша карта также обладает возможностью записывания всей поступающей информации. Этот модуль будет расположен на летательном аппарате ХЕ-Драндулет 1 и послужит вам как ХЕ бортовой компьютер. Забубенный восхищенно осмотрел шарообразную карту и даже причмокнул от удовольствия. «Вот эта штука!» «Кроме того, — добавил Вася, — я разработал еще один вид генератора, который сокращенно называется на вашем языке «Симы», то есть «Сильная мысль». При этом из кучи металлолома всплыл зеленый мерцающий кубик. «Носить его можно в спецфутляре на поясе, а действует он так. При необходимости вы сможете перевести в материальный вид любое ваше желание, кроме создания себе подобных. К сожалению, генератор ограничивает размер изображаемого одним кубическим километром». «Ну это ничего», — великодушно согласился Забубеной. «В один кубический километр столько всего влезет, нам больше и не надо». «Это значит, — уточнил Антон, — что при желании мы можем новоображать драндулетов столько, сколько влезет в кубический километр?» «Абсолютно точно. Но и при этом могут происходить аномалии. Прибор мало испытан». «Автопилот для драндулета можно материализовать?» «Безусловно». «А еду и напитки?» «Тоже». «Ну, — подытожил Антон, — значит, мы непобедимы». «Пожалуй, еще рано праздновать», — озадаченно заметил Вася. «Надо сначала опробовать прибор в рабочих условиях». «Не беспокойся. Начнем с понедельника, как и запланировали. А сейчас предлагаю ввести в курс дела нашу новую сотрудницу», — сказал Антон. «А то она до сих пор смотрит на нас, как на психов». «Да нет», — возразила Ефросинья, слегка оправив платье и откинув назад красивые черные волосы. «Я психов и похлеще видела, а мигалки ваши на стенах и веревки на потолке меня даже прикалывают. Так что ничего, общайтесь». Забубенный с Антоном удовлетворенно переглянулись и подмигнули друг к другу. Мол, с секретарши не промахнулись, в самый раз для такого космического задания. После этого Вася для ускорения интеграции Ефросинии в общее дело предложил ей провести сеанс сиреневых токов и затем вступить в симбиоз с защитной армаранской техникой. Что и было сделано. Друзья-соседи при этом тактично отвернулись в сторону. После сеанса взгляд у девушки изменился. Едва открыв глаза, она сказала, что ей срочно надо позвонить родителям. Антон попросил повременить пару минут, поскольку Васю волновало что-то еще. «Понимаете», — осторожно начал инопланетянин, — «наши анализаторы сущности совершенно безошибочны, они показывают, что при рождении вам дали неверное имя. Ваши родители очень любят вас, но решили называть вас Фроси, поскольку им так больше хотелось. Но вам лично по душе уже тогда было имя Мария. О чем вы им пытались сказать во младенчестве возгласом «ма»? и настойчивым устремлением пальца на икону, висевшую в углу. «К сожалению, родители настояли на своем. Мы предлагаем вам хотя бы на время выполнения миссии в соответствии с вашей сущностью носить имя Мария». Девушка немного помедлила. «Я хочу обсудить это с родителями». Встав с кресла, она отошла в дальний конец зала и набрала номер. Разговор длился пять минут, после чего девушка вернулась на свое место у белоснежного коралла. — Ну что же, — сказала она, улыбнувшись, — зовите меня Машей. Через час Антон Гризов отправил к Рыхтуну с главпочтамта шкуру леопарда.